Дмитрий понял, что против течения не поплывешь, и молча сидел в углу. Всю ночь Дмитрию не спалось, лежа подле отца на широкой кровати, все прислушивался он, не идет ли Евгения. Он надеялся, что то страшное, про что так ясно намекали окружающие, не случится. А все ограничится одной пирушкой да танцами. Соблюдет себя Евгений. И сейчас же он думал, а для кого соблюдать-то? Разве тетка неправду говорит, что никому это не надобно? И никто ее об этом не спросит. А всякий спросит, что дают за девкой, да какая она работница? Злоба подступала ему в горло. Это социальный строй такой. Весь социальный строй переменить надо. — Верно, Лишенко говорил, что надо так сделать, чтобы не было ни богатых, ни знатных. Тогда и соблазну не будет. Вспомнился ему мальчик в белой шелковой рубашке и в синих штанишках до колена, Коленки загорелые, и смуглятся, что яблоко на солнце. Вспомнил его же, как был он на охоте, на белом киргизе, в барашковой шапочке, в зеленом кафтанчике и в высоких сапогах. Было в нем что-то особенное, кроме одежды. Глаза-то синие, холодные. Паном, видно, родился и умрет. И другие мысли шли Дмитрию в голову. Вот учитель Краснопольский говорил, что учение социалистов — одновредная ересь. А надо семью укрепить, уважение и любовь к родителям, девичью добродетель. Надо невинность почетом окружить, честную мать уважать а плохую побить камнями. А как же Мария Магдалина? А как же грешницы, которую не позволил Христос побивать камнями? В хате было жарко, за тонкой перегородкой храпела тетка, девчонки шептались и об чем-то пересмеивались, мысли путались, закипали желания. Представлялась в объятиях Морозова тонкая и красивая Евгения. Может, ничего и нет? Кто их панов знает? Ну, там танцуют, поют, угощаются. Мало ли он девок в Питере повидал, на ну, что она ему мужичка. И тут же вспоминался Дмитрию старый Морозов, обнимавшей размалеванную орфистку из Криворожской ярмарки. Все они паны, да дева кохоче. Им только подавай. Женька-то губы помадой намазала, напудрилась, надушилась. Знала, зачем идет. Да, разрушить надо весь социальный строй. Правы были мазуренки, когда учили отымать упанов панов землю. Только разорили мы, сожгли их паучье гнездо, а пауки остались. Надо было их самих истребить, со всеми их корнями, без всякой жалости». И опять поплыли картины. Голая каменная баба обнимает гуся, А у него из клюва бьет вода, Разбивается на мелкую капель, Радугой на кусты ложится. Среди степи безлюдный сад, Деревья, цветы небывалые, Карасики красные плавают. Кто это создал? Они? Паны? Садовник-то, правда, тарасовский мужик. И дом строили тарасовские мужики. Дед Мануил помнил, как строили, рассказывал. А вот без панов бы не построили. Сказали бы, для чего? Не нужно. И церковь строили, и украшали паны. Дед Мануил... Рассказывал, что мальчика они Тарасовского в Санкт-Петербург тогда посылали живописному мастерству обучаться. Небось, сами мужики того бы не придумали. Вот взять старый дед Мануил. Почитай, ничего кроме Библии не читает, а все знает. Когда Мазуренки народ бунтовали, сказали, «Ни к чему это». Глупость одна мужицкая, стегать их плетьми надо. И радовался, когда казаки перепороли зачинчиков. Говорил тогда: жалко, что мазуренки эти самые не попались. Вот бы кому славно жопу вспороть. Когда Дмитрий ему сказал, что несправедливо, ежели у Панов много земли, а у Хлопов мало. Дед Мануил только бровями повел. «Эво!» — чего сказал. «Ты это понимаешь, или нет? Да Морозов-то нечто вечно паном был. А мой дед помнит, как пришел первый Морозов из Симбирской губернии простым мужиком, а сын его был управляющим у Ефремова, атаманского сына». Да на полковницкой дочери и женился. Вот они и Морозовы твои. А разбоем счастья не добудешь. Был вот казак Пугачев. Разбоем хотел все добыть. Мужиков дуральских да и донских казаков бунтовал. Тоже землю раздавал крестьянам, господ вешал. Ну... А толк-то что? Край разорил? Самого его четвертовали в Москве, а крестьяне еще того беднее стали. Ты свое заслужи. Своим будь доволен, а на чужой зариться нечего. Нельзя, Митенька, супротив Бога идти. А вот Лишенко говорил Что Бога выдумали господа! Девчонки за дверью перестали перешептываться и смеяться, притихли. В хате было темно, медный уже невидимый маятник Мерно отбивал время, качаясь под деревянными часами, И каждые пять минут что-то скрипело и кашляло в коробке часов. В хате пахло овчиной и становилось душно. Было тихо в заводской слободе. Вся земля кругом спала. Ни один звук не рождался на улице. Ничьи шаги не нарушали ночного покоя. Евгении все не было. Под утро Дмитрий забылся тяжелым сном, проснулся, Было уже светло. Солнце ложилось желтыми клетками на глиняный серый пол и жемчугами играло в пылинках. Отец пил чай. На красной с белым узором скатерти стоял медный с продавленным боком самовар и чадил кислым ладанным дымом. На скатерти лежали баранки, и в граненой стеклянной сахарнице пожелтелые, отцаревшие куски сахара. — Ну, вставай, Митя, одевайся, умойся, причешись, да и пойдем к панычу. В коридорах заводского флигеля Дмитрия с отцом встретила смуглая красная девка. Она очистила ботинки со шпорами, косила глазами на Дмитрия и хихикала. — Погодите, малость придется, еще не встамши. — сказала она, густо намазывая ваксой шпору. — Посидите. Может, скоро и выйдут. Сейчас Дмитрий не думал об Евгении. Его тяготили свои мысли. Отец еще дорогой наставлял его, что отвечать молодому понычу. — Он, Митя, хороший. Да не все хорошие были. Отец, царство ему небесное и дедушка, зла нам не желали, помогали где можно. Без них-то хуже стало. Ты, значит, просись трубаческим учеником, а там уж твое дело талант свой оказать. Господь поможет, и в люди выйдешь. За этими словами задумами о том, что придется шапку мять в руках да отвечать на вопросы, по ноча, выскочила из головы Евгения. Дмитрий вздрогнул, когда вдруг он увидел ее здесь, в коридоре. Она вышла в коридор из комнаты, в платке и в шубке на апаш. хотела куда-то идти мимо Ершовых, но, заметив их, Бросилась бегом к выходной двери, Дмитрий успел заметить красное заспанное лицо, растрепанные волосы и незаплетенную полураспущенную косу, широкую темную пушистую кистью, мотавшуюся сзади. Еще заметил, что Евгения в незастегнутых сапожках. Евгения шалыми глазами встретилась с упорным тяжелым взглядом Дмитрия и исчезла на двор. Чистившая башмаки девка взяла их и пошла к двери, откуда вышла Евгения. — Сейчас доложу про вас пану, — сказала она. — Я папашу не пойду, — решительно вставая, проговорил Дмитрий. — Говорите, что хотите, делайте, что хотите, а я не пойду. — Митенька, — взмолился Ершов, — и не просите, папаш, а то я такого наговорю, что хуже будет. — Да как же, Митенька? — Паныч поглядеть пожелает. Дмитрий, не отвечая, вышел из коридора. Он увидел Евгению у ворот, — Она, нагнувшись, застегивала башмаки и, заметив Дмитрия, засунула волосы комком под платок и побежала по улице, на ходу вдевая руки в рукава шубейки. В хате шумел и бубнил пьяный Семен Ефимович. Он лез целоваться с Дмитрием. — Митенька, Мит. Юшенька, вот таким я тебя помню, племяш родной. Любка, паскуда, тащи ему пирога и водки. Ты, брат, пойми, какое событие у нас. Карделия ожеребилась. Сам управляющий приходил. Я фонарем свечу, а он подходит. «Значит, муж уж нарядчик с конюшни протелефонил?» «Да. Подходит он, значит, к деннику. Я шапку снял». «Здорово, — говорит Семен, — здравия желаю, Ваше Высокоблагородие. При тебе корделия ожеребилась так точно. Ну, на вот рубль на водку, да посвяти мне свечу». Абылка, спрашивает.